Налево, где я предполагал продолжение города, ничего не было. Пустой берег, маленькие деревушки, да отдельные, вероятно, рыбачьи хижины. По мысам, которыми замыкается пролив, все те же длинные батареи, да какие-то низенькие длинные здания, вроде казарм. К берегам жмутся неуклюжие большие лодки, и все завешено и дома, и лодки, и улицы, а народ которому бы очень не мешало зависеться, ходит уж чересчур распашку Я начитался о многолюдстве японских городов и теперь понять не мог, где же помещается тут до 60 тысяч жителей, как говорит, кажется, Тунберг. «Сколько жителей в Нагасаке?» спросил я однажды. «Баба город Городзаймона». Через переводчика, разумеется. Он повторил вопрос по-японски и посмотрел, на другого баниоса, тот на третьего, этот на ондор баниоса, а ондор на переводчика. Итак вопрос и взгляд дошли опять до бобы, но без ответа. «Иногда бывает меньше», — сказал наконец Садагора, «а в другой раз больше». Вот вам и ответ. Они всего боятся. Все им запрещено. Проврутся во вздоре». И зато беда. Я спросил однажды, как зовут Сеогуна. «Не знаем», — говорят. Впрочем, у них имя государя действительно почти тайна. Или, по крайней мере, они из благоговения не произносят его. По смерти ему дают другое имя. У них вообще есть обычай менять имена по нескольку раз в жизни, в разные эпохи, например, при женитьбе и тому подобных обстоятельствах. Мы все ближе и ближе подходили к городу. Везде на высотах, и по берегу, и на лодках тьма людей. Вот, наконец, и голландская фактория. Несколько голландцев сидят на балконе. Мне показалось, что один из них поклонился нам, когда мы поравнялись с ними. Но вот наши передние шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором был и я, держался на веслах, ожидая, пока там все установится». «Берег, берег!» Наконец мы ступили на японскую землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не очень занимательный. Хоть и не выходить. На пристань вела довольно высокая из дикого камня лестница. Набережная плотно убита была песком. Это широкая площадка. Дома были завешены сплошной синей и белой холстиной. Караул построился в две шеренги по правую сторону пристани, офицеры — по левую. Сзади толпился тощий кучкой народ, мелкий, большей частью, некрасивый и голый. Видно было, что на набережную пустили весьма немногих. Прочие глядели с крыш, из-за занавесок, провертя в них отверстия. С террас, с гор, отовсюду. В толпе суетился какой-то старик с злым лицом. Тоже не очень одетый. Он унимал народ, не давал лезть вперед, чему, кроме убедительных слов, немало способствовала ему предлинная жердь, которая была у него в руках. Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла, караул и офицеры отдали честь. «А где же встреча?» «Кто же примет?» «Одни переводчики?» «Нет, это шутки!» «Велено спросить, узнать и вытребовать?» Переводчики засуетились, забегали, а мы пока осматривали носилки или «наремоны» по-японски, которые по уговору ожидали нас на берегу. Их было двенадцать, или еще, кажется, больше по числу офицеров. Я думаю, их собрали со всего города. Они заменяют в Японии наши кареты. Носилки довольно красивые, на взгляд» обиты разными материями, украшены значками и кистями, но в них сесть было нельзя. Или ног, или головы девать некуда. Не для пыток ли заведены у них эти экипажи, подумаешь, глядя на них. Полуногие носильчики на толстой жерди продетой вверху, несут на ремон на плечах. Все это крайне неловко, не то, что в Китае. В Гонконге меня носили в преспокойных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на святой неделе. В них сидишь как в креслах. Кроме носилок была тут, говорят, еще и лошадь. Я не заметил лошадки и не знал, зачем она была. В этой суматохе, простительно, и слона не заметить. Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти клетки, то есть носилки но тотчас же выскочили и пошли пешком. Наконец явился какой-то старик, с сонными глазами хорошо одетый, за ним свита. Он стал неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не знаю, торжественность ли они выражают этим апатическим взглядом, но только сначала, без привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры в юбках с косичками и голыми коленками. Я стоял сзади в свете адмирала, в хвосте нашей колонны. Вдруг впереди раздалась команда. «Марш вперед!» Музыка грянула, и весь отряд тронулся с места. Слышались мерные и дробные шаги, идущих в ногу матросов. Отошли не более ста сажен по песчаной набережной и стали подниматься на другую каменную лестницу. По сторонам расставлены были насажень один от другого японские... Ужели это солдаты? Посмотрите, что это такое. Взятые на подбор по меньшей ростом японцы в маленьких, в форме воронки, лакированных шапках с сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми коленками. На плечах у них, казалось, были ружья. Надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах. А может быть, одни чехлы? Без ружей? Здесь все может быть, чего в других местах не бывает. Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по лестнице. Штыки сверкали на солнце, музыка уходила вперед и играла все глуше и глуше. Скомандовали левое плечо вперед, колонна сжалась, точно змей в кольцо, потом растянулась и взяла направо. Музыка заиграла еще глуше, как будто вошла под свод и вдруг смолкла. Над головой у нас голубое чудесное небо. Вдали террасы гор, кругом странная улица с непохожими на наши домами и людьми тоже. Мы завернули за колонны направо, прошли ворота и очутились на чистом, мощенном дворе, перед широким деревянным крыльцом без дверей. Прежде всего бросается в глаза необыкновенная опрятность двора, деревянной, крытой циновками лестницы, наконец, и самих японцев. В этом им надо отдать справедливость. Все они отличаются чистотой и опрятностью, как в своей собственной персоне, так и в платье. Как бы в этой густой косе не присутствовать разным запахом, на этих халатах не быть пятном. Нет ничего. Не говорю уже о чиновниках. Все и опрятны, со вкусом одеты. Но взглянешь и на нищего, видишь наготу или разорванный халат, а пятен грязи нет. Глядишь на голову. Через косу сквозит бритый, но чистый череп. Голые руки далеко видны в широком рукаве. Смуглые, правда, но все-таки чистые. Манеры у них приличные. В обращении они вежливы, словом Всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дело иметь. Медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Но я забыл, что нас ждет Авасава Бунгоно Камисама, Нагасакский губернатор. Мы остановились на крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях или первой комнате, устланные белыми циновками, мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был Кичибе. Уж он мялся от нетерпения. Ему, по-видимому, давно хотелось очнуться от своей неподвижности, посуетиться, поговорить, пошуметь и побегать. Только что мы на крыльцо. Он вскочил, начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал рукой на анфиладу комнат, приглашая идти. Тут началась церемония надевания коленкоровых башмаков. Мы натаскивали, натаскивали с Фадеевым, едва натащили. Я не узнал Фадеева. Весь в красном, в ливрее со стоячим воротником, на вытяжке, а лицо на сторону. Не подражаем. Он числился при адмиральской каюте с откомандированием для прислуги ко мне. Мы пошли по комнатам. С одной стороны, заклеенные вместо стекол бумагой оконная рама, доходила до полу. С другой — подвижные, бумажные, разрисованные и весьма недурно, или сделанные из позолоченной и посеребренной бумаги — ширмы. Так что не узнаешь, одна ли это огромная зала или несколько комнат.